От солнца ясного ничто не скроется. Портной подмастерье бродил некогда по белу свету, кормясь ремеслом своим. И вот случилось, что он, не находя никакой работы, дошел до такой бедности, что не было у него даже одного гелера на хлеб. Как раз в это время повстречался ему на дороге еврей, и голодному подмастерью пришло в голову, что у него должно быть много денег. Забыв о Боге, портной подступил к нему и сказал, «Отдай мне твои деньги, не то убью». Еврей взмолился, «Пощади меня, денег у меня никаких нет, всего какие-нибудь восемь гелеров. Но портной сказал сурово, «А все же есть у тебя деньги, и ты их должен мне отдать». Затем схватил его, стал бить и избил до полусмерти. И еврей, умирая, мог произнести только одно, «От солнца ясного». «Ничто не скроется». Да с тем и умер. Подмастерье стал шарить у него по карманам, но нашел всего только восемь гелеров, как и говорил еврей. Затем он подхватил убитого, бросил в кусты и пошел далее на поиски работы. После долгих странствий попал он, наконец, в большой город. Поступил там на работу к мастеру, у которого дочь была красавица, Он в нее влюбился, женился на ней и зажил с ней в счастье и довольстве. Много прошло времени. Двое детей успело у супругов родиться, и тесть с тещею уже померли, а супругам пришлось вести дом самим. Однажды утром, когда портной сидел на своем столе у окна, жена принесла ему кофе. Он вылил кофе из чашки в блюдечко, собираясь его пить, а отражение солнца упало на стену и забегало по ней зайчиками. Взглянув на стену, портной проговорил. «Хотелось бы ему и то дело осветить, да не может никак». Жена спросила его. Э -э, «Муженек, да что же это такое? Что ты этим хочешь сказать?» «Этого я тебе высказать не смею», — отвечал он. Но она ответила ему. «Если ты меня любишь, то должен мне сказать» и стала клясться, что никому не откроет его тайны, и не давала ему покоя. Вот он и рассказал ей, как много лет тому назад, когда бродил по белу свету оборванный и тощий, он убил еврея, и этот еврей в последнюю минуту перед смертью проговорил, «От солнца ясного ничто не скроется». «Ну и вот, как там солнце не старалось, как не мелькало зайчиками на стене, а все же ничего не выяснило?» И, рассказав ей все это, он еще раз просил ее никому не говорить, потому что ему пришлось бы за это жизнью поплатиться, и она обещала молчать. Но чуть только портной опять принялся за работу, пошла она к своей куме и все ей рассказала, при условии, что та никому об этом не скажет. И не прошло трех дней, как уже знала об этом деле весь город, и портной, призванный в суд, был осужден и казнен. Так и не скрылось это темное дело от ясного солнышка.